Глава двенадцатая. Отличное место, если бы не жара и епошки. Неизвестный рядовой корпуса морской пехоты 1943. Подводник. Игра с м е ч о м Огромный серебристый шар медленно летел над пляжем. Смотреть на него было больно. Шар пылал едва ли не ярче, чем солнце над ним. но множество глаз, хоть и сквозь слезы, все равно следили за его полетом или хотя бы пытались. Бей, лови, давай, давай, давай, правее его ветром сносит. Ха Последнее и явно неодобрительное покашливание донеслось из-за спины ф р е г а т капитана. Вздохнув, Ярослав опустил бинокль и обернулся. О, комиссар Тян, вам Ха не жарко в форме? Настоящий воин империи должен стойко переносить все тяготы и лишения службы, отчеканила Татьяна Сакамото. Особенно это касается офицеров, которые своим видом должны укреплять сердца подчиненных. А, -а, -а ну да. фон Хартман посмотрел вниз на собственные ноги. Вид неровно срезанных ногтей и грязной каемкой вряд ли мог кого-то укрепить, равно как и популярные на архипелаге самодельные шлепанцы из автомобильных покрышек. И з ф о р м ы же в данный момент на командире имперца наличествовали пилотка и шорты, почти выцветшие от многочисленных стирок. Это, тем не менее, были уставные шорты из комплекта тропической формы имперского флота. Весь остальной экипаж не получил из этих комплектов даже носовых платков. Полагаю, вы совершенно правы, комиссар, подчеркнуто серьезно з а я в и л о н Более того, я уверен, что д е м о н с т р и р у е м о й вами с т о й к о с т и хватит на экипаже двух а то и трех подводных лодок. То есть совершенно правильно р а с ш и ф р о в а л а его слова комиссар. Вы не собираетесь прекращать это? Сакамото обвиняющий указала ножными в сторону берега безобразие. А что именно я должен прекращать? Удивился фрегат капитан. Мне казалось занятие спортом на свежем воздухе. Полит комиссариат одобряет. В здоровом теле здоровый дух и все такое. Или вы про использование метеозонда в качестве меча? Так он вполне официально списан. Там из-за неправильного хранения такие потертости, что при штатном надуве этот пузырь на старте по швам лопнет. Я про неподобающий внешний вид личного состава, на который вы еще и в бинокль п я л и т е с ь Как вы могли? Как вы допустили, чтобы они бегали по пляжу в одних, одних трусах? Закончил фразу Ярослав. э т о команда главмеха, вторая команда доктора Харуми, еще и в м а е ч к а х вы за которых болеете? Я подам на вас рапорт. Десятый или уже двенадцатый? С любопытством спросил фон Хартман и, не дожидаясь ответа, задал следующий, тоже заранее приготовленный вопрос: к о м и с с а р Са ма, вы никогда не пробовали задуматься, почему в нашем хранимом богами отечестве все, кроме анального секса, происходит через жопу? стоявшая ближе других сигнальщица сдавленно хихикнула едва не уронив бинокль. Татьяна вспыхнула, по цвету лица почти уравнявшись с комиссарским кушаком, но хвататься за меч или к о б у р у все же не стала, просто медленно сняла очки и начала их протирать. Только сейчас фрегат капитан сообразил, почему этот ее жест кажется до странности знакомым. Ровно так же реагировал на подначки б ы в а л ы х глубинников один юный мичман ю р к а Юсимура. Это было как пробоина в прочном корпусе, сквозь которую сразу же хлынул поток воспоминаний. Вот их первая атака, и Юю начинает протирать свои очочки при каждом разрыве, не замечая ухмылок за спиной, ведь разрывы бомб идут далеко в стороне, почти не встряхивая лодку. Вот он пытается рассчитать углы торпедного треугольника. Но да, тогда у них еще не было умных машин с непрерывным отслеживанием цели. Вот они с Гансом в а р е н з о й обнявшись, штормят зигзагами по дороге из пьяной чайки. Ганс только что получил корвет капитана. Через полгода его переведут командиром на новую субмарину 39 серии. На ней он и уйдет в свой последний поход. А вот Юю уже и сам с новенькими погонами корвет капитана, отстраненный медкомиссией от выхода в море из-за подозрения на чехотку. Тогда было проще, с горечью подумал фон Хартман. Люди менялись, но экипаж оставался целым. Новички рано или поздно вливались в него, или отторгались, такое тоже случалось, хотя и редко. А сейчас я сам в роли чужака не понимаю толком этих пигалиц и времени, чтобы спокойно разобраться, что творится в голове каждой юной дуры, катастрофически не хватает. И вот это сейчас тоже твой просчет, командир. Раньше надо было с ней поговорить, но ты откладывал на потом. Пока мы не подошли к черте, за которой уже никакого потом не будет. Следуйте за мной, комиссар. Через палубный настил перекатывались ленивые, теплые волны. Позиционное положение над водой сейчас возвышалась только рубка. Вероятность появления здесь вражеского патрульного Ярослав оценивал как ничтожную. Его больше волновала банальная жара. Даже под слоем пресловутой у н т е р з е я широй н и д з ю и читайпу под лучами тропического солнца любой металл очень быстро доходил до состояния, можно жарить яичницу. Рубка и нагрелась, вся жаром пышет, прямо х о т ь н ы р я й чтобы остыть. Но и да, если на горизонте что-то мелькнет, то у них будут лишние секунды. Он шагнул было в сторону носа, разбрызгивая воду, спохватился и развернулся в сторону кармы. За спиной коротко плеснула, значит комиссар все же пошла за ним, и хорошо. Шлеп, шлеп, шлеп. На полпути пришлось остановиться, пережидая, пока волны перетащат через палубу сдувшуюся медузу студенистый комок с пучком черно-красных нитей из купола. Остановился, глядя в сторону берега. Без бинокля крохотный остров казался сплошной стеной зелени, вырастающей прямо из океанской голубизны. И н а р у ш а л это зеленое буйство небольшой желтый лоскут пляжа с фигурками азартно прыгающими за искры м е ч а метеозонда. Когда-то давным-давно, еще до войны, один юный курсант с учебного парусника видел почти такую же картину, только в тот раз купальники у девчонок были разноцветные, и мяч тоже — огромный воздушный арбуз в красную и белую полоску. Давным-давно, еще до войны. Итак, фрегат капитан фон Хартман, что вы хотели мне сообщить? Я спросить хотел, т а политический комиссар третьего ранга. Вы планируете стать нормальным глубинником или будете дальше изображать комического персонажа? Сейчас он специально не смотрел в сторону Татьяны, хотя и точно знал, где она стоит, по плеску волн и дыханию. Все-таки шинель в такую жару это перебор. Я собираюсь выполнять свой долг в о и н о империи. Долг, повторил Ярослав. Танечка Сан, вы же читали последнюю шифровку? Ваш допуск позволяет. Это не только для командира. Нам приказывают еще глубже забраться во вражеский тыл, нашу драгоценную чернокожую подругу в ходе р а н д е в у передать на свиноматку, а взамен загрузиться топливом и торпедами под завязку. Вас это не настораживает? Только честно, без пафосной глупости в стиле д е л о в о и н а заботиться об остроте своего меча, а не рассуждать о приказах начальствующих. Выглядит немного странно, но если оперативная обстановка требует, Танечка Сан, если я скажу комиссар, оперативная обстановка требует, чтобы вы прямо здесь и сейчас разделись до трусиков и отправились на берег воодушевлять личный состав. Вы как поступите? А ведь это будет чистое, как вода в здешней лагуне, правда? Ответа со стороны комиссара не последовало, и фон Хартман решил продолжить повысив голос. Мы на войне, Танечка Сан. Здесь почти всегда есть оперативная обстановка, которая требует, чтобы мы выпрыгнув из трусов, совершили чудо, желательно еще вчера, потому что график уже полетел к морским демонам. Кто-то там в штабах опять чего-то не доучел или просто парни с того берега оказались малость хитрее. Нас посылают прямиком в п р е и с п о д н ю ю Танечка Сан, на коммуникации между архипелагом и, собственно, конфедерацией. Если повезет, составит тактической группы, хоть и не сплаванной. Если не повезет, будем воевать одни. В зоне воздушных патрулей противника даже ночью рисковано всплывать. Нам придется неделями жить под хоботом, комиссар. Этот несчастный пляж последняя земля, последний кусок солнечного дня и голубого неба на долго, может и навсегда. Статистика играет против нас. Шанс не вернуться из первого похода на слоновью тропу — шестьдесят два процента. Ярослав замолчал, переводя дух. Сейчас ему до безумия хотелось бы отхлебнуть из фляжки, но та лежала даже не в каюте, в углу комнаты, поверх стопки книг, за полмира от него. Будет хреново, спокойно будничным тоном подытожил он. На том берегу в штабах тоже не дураки, не только дураки. Они знают, что мы придем, не можем не прийти. Они будут ждать. Наверняка, добавив к обычным напастям кучу новых сюрпризов, нас будут очень старательно убивать, а мы будем пытаться убить их. А еще не сойти с ума в этой консервной банке. И в этом, Танечка Сан, мне, нам всем пригодился бы хороший комиссар, только настоящий, а не пародия на Лубок о с е б а с т ь я н е Гаунти, который... Которая будет напоминать этим девочкам не продолг перед империей и п р о ч е й а б с т р а к ц и е й которые на 130 и с о ж е н я х под градом глубинных бомб плохо воспринимаются, а хотя бы вот про этот пляж, на который нам всем надо будет вернуться, примерно так. А теперь можешь попытаться расстрелять меня за паникерство и мысленную измену. Он резко повернулся, вполне готовый увидеть направленный в голову ствол пистолета, но вместо этого увидел алую полосу. даже не сразу понял, что это комиссарский кушак, который Сакамото сняла и зачем-то протягивает ему. «Э -э, вы что делаете? Ваши справедливые упреки глубоко ранили моё сердце, фригат-капитан фон Хартман, звенящим от волнения голосом начала комиссар снимая очки. С прискорбием признаю, что я оказалась недостойной возложенного на меня в ы с о Тут голос у Татьяны сорвался, и девушка рассмеялась. Ох, извини, те. Или мы все-таки перешли на ты, командир, а? На самом деле поверх кушака л е г вакидзаси в ножнах еще более увесистая кабура федерлеуса, а следом шинель и фуражка. Я просто собираюсь последовать твоему совету, к которому? ошеломленно пробуркал Ярослав, глядя, как Сакамото расстегивает китель. Главное. Китель, штаны и сапоги легли в общую кучу. Затем девушка с неожиданной силой схватила фрегат капитана за шею, заставив пригнуться, и впилась. Другое слово подобрать было сложно, в его губы долгим и очень даже чувственным поцелуем. Давно уже хотела, но все с л у ч а я не было. Спасибо, что наконец поговорил как с человеком, Ярик. И прежде чем фон Хартман смог выдавить в ответ хоть что-нибудь, Татьяна легко шагнула и рыбкой ушла в воду. Ярик. р б о р м о т а л фрегат капитан, глядя, как уверенно рассекает волны комиссар Имперца. Не т боги смилуйтесь, только не Ярик. Затем он обернулся к рубке. Разумеется, вся дежурная вахта столпилась у ограждения и дружно глазела в их сторону.